Глава 36. Норидж, Англия. 13 ноября 1942 года. Элли достала из ящика комода сложенный розовый пеньюар. Сев на постели, она представила руки Томаса, скользящие по нежному шёлку. На пеньюар ушла целая недельная зарплата и 11 талонов на одежду, но ей так хотелось выглядеть особенной в первую брачную ночь. В брачную ночь, которая должна была стать особенной, но так и не случилось. Почему же ты не отправил телеграмму, Томас, как мы и договорились? Я примчалась бы к тебе в Лондон с первым же поездом. Что-то случилось? Или ты передумал? Я всё ещё твоя невеста? Что мне думать, Томас? Эли аккуратно развернула пеньюар. Сердце оборвалось. Упав на колени, она начала обшаривать пол под кроватью и комодом. Ничего. «Где кольцо?» Элли переворошила ящик с нижним бельём и ночными сорочками. Синюю-бархатную коробочку с кольцом она положила в сложенный розовый пеньюар. Она точно помнила это. Элли закрыла ящик и поднялась. Постукивая пальцами по кружевной салфетке, взглянула в зеркало и нахмурилась. «Дотти». «Элли, что ты делаешь в моей комнате?» Элли смотрела на сестру, сидя на мягкой скамеечке у окна и держа на коленях бархатную коробочку. «Что это?» — она протянула сестре разорванную телеграмму. «Ты не должна была рыться в моих вещах!» «Это моя телеграмма. Почему она у тебя?» Дотти бросилась вперёд, чтобы схватить жёлтый листок, но Элли быстро отдёрнула руку. «Это моя телеграмма, Дотти. Я должна была уехать в Лондон и выйти замуж за Томаса. Он подумает, что я, что я. Эли прижала ладонь к губам. О, доти, как ты могла? Это чудовищный поступок. Доти, обхватив себе руками, ходила по комнате. Я скажу папочке, что ты рылась в моих вещах. Доти, что на тебя нашло? Ты украла мое кольцо, подарок Томаса. Ты спрятала телеграмму, которую он мне отправил, очень важную телеграмму. Да папочка будет в ужасе, а мама вообще, наверное, в гробу переворачивается. «Не смей так говорить о маме». «Ну, правда, Доти, я просто в шоке от твоего поступка. Ты же воровка. Это настоящее воровство, а воровство — грех». Доти в отчаянии бросилась на кровати и разрыдалась. «Ты ужасна, Элли, ужасна. Ты просто хотела сбежать». Я не собиралась никуда сбегать. Я бы вернулась. Меня не было бы дома всего несколько дней. «Нет, собиралась. Собиралась сбежать и бросить нас папочкой тут одних». «Нет, Дотти. Я всё ему расскажу». «Не надо ничего рассказывать. Пообещай мне. Всё это только расстроит его. Я тут. Ничего пока не изменилось». «Но ты собиралась бросить нас, как мама». «Что ты имеешь в виду?» Дотти села и вытерла залитое слезами лицо. «Мама бросила нас». «Это был несчастный случай, Дотти, и ты это знаешь. Ты там тоже была». «Не бросай меня, Элли», — рыдала Дотти. «Пожалуйста, не бросай меня!» Положив телеграмму, Элли подошла к кровати, присела и обняла сестру. «Я не брошу тебя, Дотти, обещаю. Мы же сёстры. Только пообещай, что не расскажешь папочке о моей помолвке с Томасом, и тогда я не расскажу ему, что ты у меня украла кольцо и спрятала телеграмму». Дотти фыркнула и кивнула. «А ещё она не скажет Элли, что Томас звонил с вокзала. Она не должна этого знать». И вообще, может, он уже никогда не вернётся. Это было бы лучше всего.